Глава 7. Кабинет Дэви Биттона. Вернувшись в замок, я с удивлением обнаружила, что у ворот меня ждал один из вооруженных охранников Колума. Он сообщил мне, что Колум будет признателен, если я удостою его визитом. В кабинете Лэрда двойные высокие створки окон были распахнуты, ветер шелестел листвой плененных деревьев, и оттого казалось, что ты на вольном воздухе. Лэрд сидел за письменным столом и что-то писал но при моем появлении немедленно встал и поприветствовал меня, спросил о самочувствии и проводил к клетке с птицами, которые особенно радостно щебетали и перепархивали с ветки на ветку, довольные свежим ветерком из окна. Долго, миссис Фитц твердят в один голос, что вы не дурной лекарь», — начал Колум непринужденно, просунув указательный палец в клетку. «Крохотная овсяночка», Очевидно, уже знакомая с этим жестом, тотчас вспорхнула и уселась на палец, обхватив его коготками и слегка трепеща крылышками. Он осторожно и нежно погладил птичью головку мозолистым указательным пальцем другой руки. Я удивилась, заметив загрубевшую кожу вокруг ногтя. Колум не напоминал человека, который занимается физическим трудом. Я пожала плечами в ответ. «Не надо быть искусным лекарем, чтобы перевязать неглубокую рану». Он улыбнулся. «Может и так, однако необходимо мастерство, чтобы сделать это в кромешной темноте на обочине дороги. Месяц Фиц рассказала мне еще, что вы наложили шину на сломанный палец одному из ее маленьких помощников, и что нынче утром перевязали обваренную руку одной из кухарок». «Тут тоже нет ничего особо трудного», — возразила я, не понимая, к чему он клонит. Колум махнул рукой одному из слуг, и тот немедленно достал из секретаря небольшую чашку с крышкой. Маккензи снял крышку и принялся бросать на пол клетки корм для птиц. Словно крохотные мячики для крикета посыпались светок на пол клетки. Так стремительно пташки слетели вниз, а за ними и овсянка, сидевшая на пальце у хозяина. "У вас нет родственных связей с кланом Биттонов?" спросил Колум. Я вспомнила, что об этом меня уже спрашивала миссис Фиц во время нашей первой встречи. Нет? А какое отношение этот клан имеет к медицине? Колум уставился на меня. Как? Вы ничего о них не слышали? В горах Шотландии битаны известны как лучшие лекари. Многие из них являются странствующими целителями. У нас здесь жил один. Жил? А что с ним случилось потом? Умер, спокойно ответил Колум. Подхватил где-то лихорадку, которая прикончила его за неделю. С тех пор у нас нет лекаря если не считать миссис Фитц». «Она лечит умело», — сказала я, тут же вспомнив, как ловко она справилась с травмами Джейми. Это воспоминание повлекло за собой мысль о том, кто обрек Джейми на наказание, и я ощутила приступ острой неприязни к Колуму, неприязни и одновременно потаенного страха. Я напомнила себе, что именно этот человек вершит суд и закон в своем маленьком государстве и выносит приговоры подданным». Он кивнул, по-прежнему наблюдая за птицами, и вытряхнул остатки зерен, чтобы побловать прилетевшую позже других серо-голубую птаху. «О да», — ответил он, — «она прекрасная знахарка, но у нее слишком много других дел, ведь на ней все хозяйство замка, она обслуживает всех, в том числе и меня», — заключил он с мягкой улыбкой. «Я подумал вот о чем», — продолжил он, очевидно воодушевившись моей ответной улыбкой. Как мне кажется, вам сейчас особенно нечем себя занять. Так почему бы вам не взглянуть на то, что осталось после Дэви Биттона? Вы могли бы разобраться, насколько полезно его снадобья и прочее». «Ну да, я могла бы. Почему бы и нет?» «По правде говоря, мне надоело крутиться только между огородом моей комнаты и кухней. Любопытно взглянуть на то, что покойный мистер Битон считал необходимым для своей профессии». «Ангус или я можем проводить леди вниз», — почтительно предложил слуга. «Не беспокойтесь, Джон», — отозвался Лэрд, жестом отсылая слугу. «Я сам все покажу, миссис Бошен». Ему было нелегко спускаться по лестнице. И, вероятно, больно. Однако он явно не желал ничьей помощи, и я ее не предложила. Кабинет мистера Битона притаился в уединенном уголке замка, спрятанный от посторонних глаз за кухней. За внешней стеной... И довольно близко находилось только кладбище, где нашел покой бывший хозяин кабинета. Узкая темная комната могла похвастаться всего лишь одним маленьким окошком под сводчатым потолком. Плоский луч солнечного света отделял верхнюю часть комнаты от глубокого сумрака нижней ее части. Заглянув в мрачную нишу в углу, я увидела высокий шкаф с множеством крошечных ящичков с этикетками, написанными затейливым почерком. Кувшины, коробочки и бутылочки всех размеров и форм плотно стояли на полках над рабочей поверхностью, на которой покойный Биттон, очевидно, имел привычку готовить свои снадобья, судя по пятнам на прилавке и поступке с остатками какого-то вещества. Колум вошел в комнату первым. В луче света клубом закружилась поднятая им пыль, словно здесь упал надгромный камень не меньше. Колум постоял немного, давая глазам привыкнуть к темноте. Затем медленно двинулся вперед. Глядя по сторонам, мне подумалось, что он, скорее всего, впервые видит эту комнату. Глядя, как он хромает, пробираясь по узкому проходу, я сказала: Знаете, вам помог бы массаж? Я имею в виду, так можно снять боли. В его взгляде на мгновение вспыхнул опасный огонек, и я пожалела о своих словах, но он угас столь же быстро, как и возник, и на лице появилось привычное выражение вежливого внимания. Делать его надо, прилагая усилия, отложилась я продолжить. «Особенно в области поясницы?» «Знаю», — ответил он. «Ангус Мор делает мне массаж по вечерам». Он покрутил в руках один из сосудов и сказал. «Значит, у вас есть некоторые представления о знахарстве?» «Немного», — осторожно ответил я, опасаясь, как бы он не вздумал расспрашивать меня, что это за набор лекарств. На бутылочке, к которой он коснулся, было написано "Pures Овис». «Кто знает, что это такое?» К счастью, Колум поставил сосуд на место и осторожно провел пальцем по пыльному сундуку у стены. «Давненько сюда никто не заглядывал», — произнес он. «Я велю миссис Фитц, чтобы она послала девушек прибраться. Как думаете?» Я приоткрыла дверцу шкафа и закашлялась от поднявшейся пыли. «Думаю, это было бы кстати», — согласилась я. На нижней полочке шкафа лежала толстая книга в голубом кожаном переплете. Приподняв ее, я обнаружила томик поменьше в черном дешевом переплете с изрядно потрепанными уголками. Томик оказался медицинским журналом Битана. Сюда он заносил имена пациентов, записывал их симптомы, название болезней и назначенное лечение. Ничего не скажешь, человек методичный. Одна из записей гласила: 2 февраля года 1741 Сара Грехем Маккензи повреждение большого пальца, был зажат колесиком прялки прикладывать заваренные листья болотной мяты, делать припарки из равных частей тысячелистника и мышиного ушка, замешанных на очищенной глине. Мышиное ушко? Какая-нибудь трава из тех, что стоят в баночках на полке? «Зажил ли палец у Сары Маккензи?» — спросил я у Колума, листая книжку. «Сара?» — переспросил он и ответил, подумав. «Нет, полагаю, что нет». «В самом деле? Что же произошло?» «Может быть, мне осмотреть ее снова?» Он покачал головой, и мне показалось, что на губах у него заиграла еле заметная мрачная улыбка, чуть тронувшая полные точеные губы. «Почему?» — спросила я. «Разве она покинула замок?» «Можно и так выразиться», — ответил он. И «Она умерла». Улыбка проступила более явно. Он повернулся и пошел по пыльному каменному полу к выходу, а я смотрела ему вслед. «Хочется надеяться, что вы окажетесь целителем лучше, покойного Дэви Битона, миссис Бошен». В дверях он обернулся и посмотрел на меня с саркастической ухмылкой. Солнечный луч высветил его фигуру. «Соревнования не из тяжелых. Хуже быть трудно», — добавил он и исчез в темноте за дверью. Я бродила по комнате, разглядывая все, что в ней было. Скорее всего, большей части тут всякая ерунда, но кое-что может оказаться полезным. Открыв один из ящичков в аптечном шкафу, я ощутила запах камфоры. Уже неплохо. Я задвинула ящичек и вытерла о платье пыльные пальцы. Наверное, стоит подождать, пока девушки-помощницы миссис Фитт приберутся здесь, и тогда уже продолжать изучение содержимого. Я выглянула в коридор. Пусто. Но я не столь наивна, чтобы полагать, будто поблизости никого нет. Я знала, что за мной следят. Хотят то ли по приказу, то ли из тактичности делают это скрытно и осторожно. Если я шла в сад, меня непременно кто-нибудь сопровождал. Когда я поднималась в свою комнату, то замечала, что у основания лестницы кто-то смотрит, в каком направлении я пошла. Когда мы только прибыли в замок, я заметила под навесом укрывшихся от непогоды вооруженных стражников. Нет, неопределенно не удастся покинуть замок, легко и незаметно. Я вздохнула. Наконец-то на короткое время... Я осталась одна, а мне нравилось хотя бы ненадолго оставаться в одиночестве. Я еще раз попыталась обдумать все, что произошло со мной с той минуты, как я попала в проход между двух каменных столбов. События развивались с такой скоростью, что у меня практически не оставалось времени поразмыслить, разве что во сне. И вот, наконец, я одна и ничем не занята. Я отодвинула от стены пыльный сундук и уселась на него, прислонившись спиной к каменной кладке. Потянув руки назад, прикоснулась ладонями к камням весьма солидного размера, из которых была сложена стена. Я трогала их и вспоминала малейшие подробности случившегося в каменном круге. Кричащие камни. Вот последняя деталь моего мира, которая отчетливо запечатлелась в мозгу. Но даже тут у меня возникали сомнения. Крик точно был, но исходил ли он от самих камней. А если нет, то откуда шел? Я вступила в проход. Был ли он какой-то особенной каменной дверью? Куда она открывалась? Нельзя было ответить на эти вопросы. Какой-то разрыв во времени. Потому что я раньше была там, а теперь здесь. И камни — единственная связь между тем и этим. А еще звуки. Они были приглушенными, но казалось, что раздаются неподалеку. Вроде бы они походили на звуки сражения. Полевой госпиталь, где я служила, трижды подвергался артиллерийскому обстрелу. Прекрасно зная, что тонкие стены времянок никого не спасут, врачи все же приказывали всем укрываться внутри, вместе с ранеными. И мы прятались по первой тревоге, собирались вместе для храбрости. Но храбрость мало помогает, если над головами свистят снаряды, а рядом рвутся бомбы. Нечто подобное ужасному опыту обстрелов я испытала среди камней Хенджа. Я вдруг осознала, что помню кое-что еще проходя проходе сквозь камни очень немногое физическое сопротивление, борьба с неким потоком, с сильным течением. Я определенно боролась с этой безымянной силой, чем бы она ни была. И еще я помнила какие-то изображения. Не цельные картины нет, просто как будто фрагменты мыслей. Некоторые меня пугали, и я от них отворачивалась, пока, пока шла. Пробивалась ли я каким-то иным изображением? Я помню борьбу на пути к некой поверхности. Может, я сама выбрала именно это время, как гавань, где можно укрыться от страшного водоворота. Я затрясла головой. Думая обо всем этом, я не могла найти ответов. Все оставалось загадкой. Ясно было лишь одно. Мне необходимо попасть на холм, где стоят камни. «Мистерс?» Мягкий шотландский выговор заставил меня поднять голову. Две девушки лет шестнадцати робко попятились назад в коридор. Они были одеты очень просто и обуты в башмаки на деревянной подошве, волосы повязаны домотканными шарфами. Одна из них, та, что со мной заговорила, держала в руках щетку и тряпку, вторая — бадью с горячей водой, от которой шел пар. Это помощница миссис Фиц пришли убраться в кабинете лекаря. «Мы вас не побеспокоили?» — встревоженно спросила одна. «Нет-нет», — заверила их я. «Я как раз собиралась уходить». «В полдень вы не пришли пообедать?» сказала другая девушка. «Но миссис Фис просила передать, что еда для вас в кухне, и вы можете туда прийти, как захотите перекусить». Я выглянула в окно в конце коридора. Солнце и в самом деле уже перевалило за полдень, и я поняла, что проголодалась. Я улыбнулась девушкам. «Так я и сделаю. Спасибо вам». Я снова отнесла еду к загону на лужайке, опасаясь, что в противном случае Джейми не съест ни крошки до самого ужина. Сидя на траве и наблюдая за тем, как он ест, я спросила, почему он жил в таких условиях, угонял скот и совершал набеги на границе. Я уже изучила людей, которые приходили в замок из окрестных деревень, да и к обитателям замка присмотрелась. И мне было ясно, что Джейми, во-первых, имеет благородное происхождение, а во-вторых, получил образование. Его дом, кратко описанный им, позволял сделать вывод, что он из зажиточной семьи. Почему же он живет так далеко от дома? «Так я же вне закона», — ответил он, явно удивившись, что я не в курсе. «Англичане дают десять фунтов стерлингов за мою голову. Не так много, как за какого-нибудь разбойника», — добавил он недовольно. но все всё-таки больше, чем за карманника». «И это за оказание сопротивления?» — недоверчиво спросила я. «Десять фунтов по местным меркам — полугодовой доход небольшой фермы. Мне трудно было представить, что английское правительство выбрало такое крупное вознаграждение за мелочь вроде этой». «Нет, за убийство». Я открыла рот от изумления и поперхнулась. Джимми похлопал меня по спине. Наконец я смогла говорить и спросила, запинаясь. «К «Кого вы убили?» Он пожал плечами. «Ну, тут есть небольшая несостыковка. Я не убивал человека, в убийстве которого меня обвинили и объявили вне закона. Но все справедливо, потому что я отправил на тот свет несколько других красномундирников». Он помолчал и повел плечами, словно потёрся спиной невидимую стену. Я замечала, что он и прежде делал так. Например, в моё первое утро в замке, когда я его перевязывала и заметила рубцы у него на спине. Это было в Форт-Вильяме. День или два после второй порции хлыста я почти не мог двигаться, и за меня лихорадило. Когда я встал на ноги, мои друзья решили похитить меня оттуда. Они считали, что так будет лучше для меня. Вышло так, что началась перестрелка, в которой убили англичанина, старшего сержанта, и оказалось, что именно он исполнял наказание в первый раз. Но я его не убивал. У меня не было к нему никаких личных претензий. К тому же я был слишком слаб для таких подвигов. Хорошо, что в седле удержался. Губы его сжались в одну тонкую твердую линию. Хотя если бы это оказался капитан Рэндалл, уж я бы собрался с силами. Он снова повел плечами, так что льняная рубашка плотно обтянула спину. Вот и все. Именно по этой причине я не ухожу от замка далеко. Здесь в горах почти невозможно откунуться на английский патруль, хотя к границу они переходят часто. Есть еще пограничная стража, но эти к замку не приближаются. Колум не нуждается в их услугах, у него своих людей хватает. Он улыбнулся и взъерошил волосы, так что они встали дыбом, словно иглы дикообраза. Я не такой уж неприметный, как видите. Сомневаюсь, что в замке есть осведомители. Но в окрестностях, без сомнения, найдутся люди, которые не прочь заработать копеечку, сообщив англичанам, где я скрываюсь, если узнают, кто я такой. Он улыбнулся мне. Вы догадались, что я вовсе не Мактавиш. Аллерт об этом знает? Что я вне закона? Да, Колум знает. Многие люди в горной Шотландии, похоже, знают об этом. Происшествие в Форт-Уильяме вызвало много шума, а новости разносятся быстро. Однако они не знают, что Джейми Мактавиш и есть тот самый человек. Остается надеяться, что на меня не наткнется кто-то из тех людей, которые встречались со мной, когда я жил под своим настоящим именем. Волосы его все еще торчали в беспорядке. Мне вдруг захотелось пригладить их, но я сдержалась. Почему вы так коротко стрижете волосы? неожиданно для себя спросила я и покраснела. Простите, это совсем меня не касается. Просто я заметила, что другие мужчины здесь носят длинные. Он провел рукой по голове и ненадолго задумался. «У меня они тоже были длинные, как положено. Теперь они короткие, потому что монахи выбрали мне затылок. И надо подождать несколько месяцев, пока волосы отрастут». Он наклонил голову на грудь и предложил, предлагая посмотреть на его затылок. «Видите?» Раздвинув густые волосы, я увидела слегка выпуклый рубец от недавней раны, длиной примерно в 6 дюймов, и аккуратно провела по нему пальцем. Рану лечили и при этом накладывали швы. Тот, кто этим занимался, знал свое дело. Судя по форме, края свежей раны расходились широко, и кровотечение было обильным. «У вас бывают главные боли?» спросила я по профессиональной привычке. Джеми выпрямился, снова поправил растрепавшиеся волосы. Кивнул. «Иногда, но теперь уже не такие сильные. Месяц или два больше после того, как это случилось, я не мог видеть, и меня мучили дикие боли». Когда ко мне вернулось зрение, головные боли начали ослабевать. Он несколько раз моргнул, как бы проверяя, хорошо ли видит. «В глазах иногда будто туман», — объяснил он. «Если сильно устану. Предметы расплываются по периферии». «Как вы еще живы остались?» — сказала я. «У вас должно быть очень крепкий череп». «Что есть, то есть. Широкая кость», — как утверждает моя сестра. Мы оба рассмеялись. «Как это случилось?» Он нахмурился, и на лице появилось выражение неуверенности. «Хороший вопрос», — медленно проговорил он. «Я ничего не помню. Мы были вместе с ребятами из Лохлагана, у перевала Эрик. Помню, я начал подниматься вверх по холму, через чащу. Помню, как укололся шипом падуба и подумал, что капли крови напоминают красные ягоды. Следующее мое воспоминание относится уже к монастырю Святой Анны во Франции» где я очнулся. В аббатстве святой Анны де Бопре голова у меня гудела, словно колокол. И кто-то, видеть я не мог, подал мне холодной воды. Он потер рукой затылок, как будто рана еще беспокоила его. Иногда мне кажется, я помню какие-то мелочи. Лампа над головой, она раскачивается, что-то сладкое и масляное на губах. Кто-то со мной говорит, но все это будто не по-настоящему. Я знаю, что монахи давали мне опиум, и я почти все время спал. Он прижал пальцами опущенные веки. Был сон, который все время повторялся. Три корни растут у меня в голове, толстые, корявые. Они прорастают сквозь глаза, опускаются в горло, чтобы задушить меня. Сон тянулся бесконечно. Корни извивались и становились все длиннее, шире. В конце концов, они становились такими большими, что раскалывали мой череп. Я просыпался от звука ломающихся костей. Он поморщился. Такой влажный треск, словно выстрелы под водой. «Ох!» Внезапно на нас упала чья-то тень, и нога в сапоге ткнула Джейми в ребро. «Ленивый молодой пройдоха!» Без всякого раздражения бросил незнакомец. «Сидит и лопает тут, а лошади бегают где попало. А что, если молодая кобыла сломает ногу, а?» «А что, если я умираю от голода, Алек, ответил Джейми. «Ты тоже поешь, тут всем хватит». Он взял кусок сыра и вложил его в воскореженные ревматизмом пальцы мужчины. Пальцы не без усилия сомкнулись на куске, а их обладатель уселся на траву. С неожиданным изяществом Джейми представил мне Алика МакМахана МакКензи, конюшего замка Леох. Приземистый, одетый в кожаные штаны и грубую рубаху, конюший выглядел спокойным и уверенным» и мне подумалось, что он в состоянии укротить самого непокорного жеребца. У Алика был только один глаз, второй закрывала черная повязка. Как бы компенсируя этот изъян, его седые сросшиеся на переносице брови обладали невероятной густотой. Их удивительно длинные волоски постоянно угрожающе шевелились, напоминая усики антенны некоторых насекомых. Старина Алик... Именно так обращался к нему Джейми, должно быть, чтобы не путать их с моим гидом, юным Аликом небрежно кивнул мне и тотчас забыл о моем существовании, сосредоточив свое внимание в одинаковых долях на еде и наблюдении за тремя молодыми лошадками на лугу, которые яростно отмахивались хвостами от мух. Я быстро потеряла интерес к их долгой дискуссии о родословной нескольких лошадей, не тех, что послись на лугу, о секретах разведения чистопородных скакунов, накопившихся за последние несколько лет. А также о непостижимых для меня особенностях лошадиной конституции: сухожилиях, холках, крупах и тому подобных анатомических частях. Я различала у лошадей нос, хвост и уши. Прочие тонкости мне были недоступны. Откинувшись назад, я оперлась на локти и грелась на солнышке. Этот день казался здесь, на лугу, на удивление мирным. Все шло своим путем безмятежно. Суетая печали человеческой жизни остались где-то за скобками. Быть может, такой вот мир обретаешь на лоне природы, вдали от домов с постоянным снованием и мельтешением. А может, мне так показалось после работы в огороде, где я ощущала тихое чувство радости от работы с растениями, удовлетворение от того, что я помогаю им расти. Вероятно, сыграло свою роль и то, что для меня нашлось дело, что я больше не буду бродить по замку непрекаянной тенью, словно случайная каракуля на пергаменте. Несмотря на то, что я не принимала участие в беседе на лошадиные темы, здесь на лугу я не чувствовала себя лишней. Старина Алек воспринимал меня как деталь ландшафта. Джейми, который время от времени бросал в мою сторону взгляды, тоже в целом не был озадачен моим присутствием, особенно после того, как они перешли на Гельский с его скользящими ритмами. Верный признак того, что шотландец увлекся разговором, не на шутку». Я, разумеется, ничего не понимала, но их речи успокаивали меня, как успокаивает жужжание пчел над цветущим вереском. Удивительно умиротворенная и к тому же сонная, я отбросила все мысли о Колуме и его непростой натуре, о моем двусмысленном положении и прочих неприятных вещах. Довольно для каждого дня своей заботы. Всплыла уже в полусне из каких-то закоулков памяти строка из Евангелия. Примечание. От Матфея, стих шестой, тридцать 34. Некоторое время спустя я проснулась то ли потому, что набежали облака и потянуло холодом, то ли от того, что изменился тон мужчин. Они снова перешли на английский и говорили о чем-то серьезном, совсем не так, как болтали о лошадях. До собрания осталось всего неделя, произнес Алек. Ты, паренек, уже решил, что будешь делать. Джимми вздохнула. Нет, Алик, не решил. То одно выберу, то передумаю снова. Конечно, мне нравится работать здесь с тобой лошадьми. В голосе у него звучала улыбка, но эта веселость исчезла, когда он продолжил. К тому же Колум обещал мне... Ну, ты и знаешь об этом. Но поцеловать железо и принять имя МакКензи и изменить всему, что принадлежит мне по праву рождения... Нет, даже думать не желаю. Ты такой же упрямец, как твой отец, — проворчал Алек но в его голосе прозвучало одобрение. все всем на него похож. Только ростом выше и волосы светлые, в материнскую родню». «Ты его знал?» — с интересом спросил Джейми. «Знал не очень хорошо, но слышал много. Я ведь здесь в Леухе появился как раз перед тем, как твои родители поженились». Послушать разговоры Колума и Дугла о твоем отце, так подумаешь, он сам дьявол. А матушка твоя не дать не взять прямо дева Мария, которую он уволок прямиком в пекло. Джеймер смеялся. Я похож на него, да? Один к одному парень. Я ведь знаю, что тебе это поперек горла быть человеком Колума. Но тут есть о чем поразмыслить, согласен? Скажем, дойдет до борьбы за Стертов, и Дугал все сделает по-своему. Если ты правильно выберешь сторону в этой драке, то получишь назад и землю, и кое-что еще в придачу, чтобы там ни делал Колум. Джейми ответил междометием, которое я про себя успела крестить шотландским фырканьем. Некий неопределенный звук, который возникал где-то в гортане и мог означать что угодно. В данном случае он, на мой взгляд, выражал сомнение в вероятности нужного исхода. «Да», — проговорил он, «а что, если Дуглу не удастся сделать по-своему?» Или если удача будет не на стороне стертов, Алик издал то же самое междометие, прежде чем заговорить. «Тогда останешься здесь, паренек, Станешь конюшем вместо меня. Мне скоро пора на покой. А ты лучше всех, кого я знаю, управляешься с лошадьми». Джейми пальчо хмыкнул в знак того, что комплимент ценит очень высоко. Алик не обратил внимания на реакцию Джейми и продолжил. «МакКенди тебе родня, так что кровь свою ты не придашь». К тому же есть еще кое-что. Вернее, кое-кто. В голосе у Алика появились дразнящие нотки. Например, мисла гера а? В ответ послышалось шотландское междометие, на этот раз выражавшее смущение. Ладно тебе, парень, никто не станет принимать побои вместо девушки, к которой он равнодушен. Ты же знаешь, что ее отец не позволит ей выйти замуж за человека из другого клана. Она совсем молоденькая, Я Ее просто пожалел. Объяснил Джейми: Только это и ничего больше уверяю тебя!» Олег насмешливо фыркнул и разразился целой речью. Расскажи это лучше амбарной двери, парень. Может, у нее хватит мозгов тебе поверить? Ладно, пускай даже не лагера, хотя она далеко не худший вариант. Но жену можно найти очень интересную, если бы у тебя водились деньги и было достойное будущее, если бы ты мог со временем занять место Колума. «Сможешь выбрать любую, ежели она первая тебя не выберет». Алика издал короткий странный смешок, свойственный людям, которые редко смеются. «Будут слетаться, как пчелы, на мед, парень. Девушки и так вздыхают по тебе, хоть ты без гроша и без имени, уж я-то знаю. Даже англичанка не может от себя оторваться, хоть и едва вдовела». Желая остановить поток неприятных личных комментариев, и я решила, что мне пора официально проснуться. Я потянулась, зевнула и села, старательно протирая глаза, чтобы не смотреть на своих собеседников. «М -м -м, «Я, похоже, задремала», — сказал я, сонно моргая. Джейми, у которого покраснели уши, слишком сосредоточенно принялся собирать остатки еды. Старина Алик уставился на меня с таким выражением, словно впервые заметил. «А вы интересуетесь лошадками, барышня?» — спросил он. В нынешних обстоятельствах я, разумеется, не могла ответить отрицательно. Согласившись с тем, что лошади очень занимательны, я обрекла себя на подробное описание достоинств молодой кобылки в загоне, которая сейчас безмятежно дремала, изредка взмахивая хвостом, чтобы отогнать случайную муху. «Приходите, барышня, полюбоваться на них, когда вам вздумается», — заключил свое повествование Алик. «Только не подходите слишком близко, чтобы не отвлекать. Они должны работать». Это был недвусмысленный намек на мое затянувшееся присутствие, но я помнила о главной причине своего прихода. «В следующий раз буду осторожнее», — пообещала я. «Но до возвращения в замок я должна осмотреть плечо Джейми и снять повязку». Алик кивнул с пониманием, но, к моему удивлению, Джейми отказался от осмотра и направился в загон. «Это может подождать барышня», — обернувшись, сказал он. «Сегодня у меня еще много работы. Может, попозже, после ужина?» Мне это показалось тем более странным, что до сих пор он не спешил возвращаться к работе. Но я, конечно же, не могла навязывать ему свою заботу, если он этого не хотел. Я пожала плечами, согласилась встретиться с ним после ужина и пошла по дорожке на холм к замку. Я шла и думала о форме шрама на голове у Джейми. То была непрямая линия, которую оставил бы английский плоский меч. Рубец был изогнутый, словно нанесенный кривым оружием. «Боевая секира». Но, насколько я знала, такие секиры носили только члены шотландских кланов. Я пошла дальше, но вдруг мне пришла в голову еще одна мысль. Для молодого человека в бегах, у которого есть неизвестные враги, Джейми был до странности доверителен с чужим человеком. Я отнесла корзинку в кухню и вернулась в кабинет покойного Битона, вычищенный до блеска энергичными помощницами миссис Фитц бутылки на полках сияли, даже в тусклом свете из окна. Именно со шкафа и стола начать инвентаризацию и выяснить, какие медикаменты и травы уже есть под рукой. Накануне вечером я немного полистала прихваченную в кабинете книгу в голубом кожаном переплете. Книга оказалась справочником и путеводителем врача и содержала список рецептов с подробным описанием ингредиентов для лечения разнообразных симптомов и недомоганий. В книге было несколько разделов, рвотные средства и лекарственные кашки, таблетки и пилюли, пластыри и их употребления, декокты и настои, а также весьма обширный раздел, несколько зловеще обозначенный одним словом «слабительное». Углубившись в чтение, я поняла главную причину непопулярности Дэви Битона как целителя. «При головной боли», — гласил один рецепт, — «возьмите кусочек конского навоза, тщательно высушите его, разотрите в порошок и размешав с теплым элем выпите целиком. Через несколько страниц. Отвар, приготовленный из корней чистотела, куркумы и сока двух сотен слетерс, слово поставило меня в тупик. Лучшее средство от желтухи. Я закрыла книгу, удивляясь тому, что значительное число пациентов покойного доктора не только выжили, употребляя прописанные средства, но даже выздоровели. На самом видном месте стоял большой кувшин коричневого стекла, содержавший несколько подозрительных шаров. Начитавшись рецептов, я стала размышлять, что бы это могло быть. Повернув кувшин, обнаружила на нем этикетку и с торжеством детектива прочла «Конский навоз». Полагая, что подобная субстанция с течением времени не начинает лучше пахнуть, осторожно отставила кувшин в сторону, не открывая его. Последующее расследование показало, что Пурлис ovis» есть не что иное, как латинское обозначение подобной же субстанции, но за авторством овец. Мышиное ушко оказалось материей животного происхождения, а не растительного, как я предположила вначале. С некоторым содроганием отодвинула от себя бутылочку, полную высушенных крохотных розовых ушек. Я продолжала недоумевать по поводу загадочных «слеттерс». Это слово встречалось в нескольких вариантах «слеттерс», «слеттерс» и «слеттерс». По-видимому, то был важный ингредиент многих снадобий, и я обрадовалась, когда в руки мне попала заткнутая пробкой бутылочка с соответствующей надписью. Она была заполнена до половины чем-то похожим на маленькие серые пилюли. Диаметром они были не более четверти дюйма и такие идеально круглые, что я восхитилась искусством Битона. Я поднесла бутылочку поближе к глазам, подивившись тому, что она очень уж легкая. Тут я разглядела на каждой пилюле тоненькие бороздки и микроскопические ножки, сжатые в центре в один пучок. Я поспешно поставила бутылочку на стол, вытерла руки о передник и мысленно внесла в список открытий еще один пункт. Написано Слетерс, читай Макрицы. В кувшинах Битона бывали и вполне приемлемые вещи, например, высушенные травы, или экстракты из них, все это могло пригодиться. Я нашла порошок фиалкового корня и ароматический уксус, который миссис Фиц использовала для лечения Джейми. Нашла дягель, полынь и сосуд с загадочной надписью «Вонючий арак». Открывала этот сосуд с осторожностью, но там оказались всего-навсего мягкие кончики молодых еловых веток, и из бутылки потянулся приятный аромат, даже прежде чем я ее как следует открыла. Я оставила ее открытой, чтобы освежить воздух в маленькой темной комнате, а сама продолжила перебирать запасы. Я отодвинула в сторону кувшин, доверху наполненный сушеными улитками, потом емкость с надписью «Масло из дождевых червей». Надпись соответствовала содержимому. Потом вину мелипедатум. В кувшине оказались раскрошенные многоножки в вине. Далее на свет Божий извлекла порошок из египетской мумии, На вид весьма непонятный, но, думаю, местом его происхождения был илистый берег водоема, а не гробница фараона. Голубиная кровь, муравьиные яйца, высушенные жабы, старательно завернутые в мох, и, наконец, человеческий череп, растертый в порошок. Чей это был череп, бог весть. Большая часть второй половины дня ушла у меня на обследование шкафа, а потом комода с огромным количеством ящиков и полочек в результате чего выставила за дверь кучу пустых бутылочек, коробок и прочих емкостей со снятыми этикетками, чтобы их убрали и для чего-то использовали. Значительно меньшее количество сосудов с полезными веществами я снова поставила в шкаф. Некоторое время я задумчиво стояла над большим свертком паутины. И путеводитель Биттона, и моя собственная память подсказывали, что паутину весьма эффективно можно использовать при перевязке ран. Я была склонна считать подобное решение негиеничным, но под перевязывание ран на обочине дороги показал, насколько важно в таких обстоятельствах иметь под рукой что-то, обладающее одновременно и свойством склеивать и свойством абсорбировать. В конце концов, я положила паутину в шкаф и решила, что надо поискать способ продезинфицировать ее. Кипятить нельзя, подумала я. Возможно, достаточно подержать над паром, чтобы паутина не лишилась клейкости. Я вытерла руки о передник и задумалась. Я осмотрела почти все. Оставался только деревянный сундук у стены. Откинув крышку, с отвращением отпрянула, такая вонь ударила мне в ноздри. Ящик содержал хирургические инструменты Битона. В нем находились несколько ужасных пил, ножи, зубила и прочие приспособления, более пригодные для постройки дома, нежели для хирургических вмешательств. Воняло ужасно лишь потому, что Дэви Биттон не считал нужным чистить инструменты после использования. Я невольно поморщилась при виде темных пятен на некоторых лезвиях и захлопнула крышку. Я потащила сундук двери, намереваясь предложить миссис Фитц отдать отмытые инструменты плотнику, если в замке таковой имелся. Меня насторожил какой-то шум за спиной. Я успела вовремя отойти в сторону и не наткнулась на вошедших в комнату. Обернувшись, я увидела двух мужчин, Один из которых прыгал на одной ноге, а второй его поддерживал. Больная нога была обмотана грязными тряпками, на которых виднелись пятна крови. Я гляделась по сторонам, потом указала хромому на сундук за неимением стула или лавки. Садитесь, предложила я. Новый целитель замка Леох начал свою практику.